Глава двенадцатая В шахте лифта было очень темно. Скрипел камень плиты, шаркаясь и выбивая искра из стены, словно его никогда не использовали и не подгоняли под размеры тоннеля. «Я смотрю, ты обрадовался, что твоя над не предатель. Напрасно. У нее в клане есть четверо шпионов», — добродушно сообщил бог бездны. Впрочем, в каждом клане есть от 4 до 12 заглядатаев, которые с удовольствием сообщают своим настоящим хозяевам обо всем. Обнадеживающая статистика, что сказать. С другой стороны, большая политика. Тут ничего не попишешь, и информация всегда ценилась едва ли не больше, чем острота клинка. С давних времен знание потайных ходов в осажденный замок помогало справиться с врагом, засевшим за крепкими стенами меньшими силами. Потом число войск противника, его расположение – это тоже многого стоит. На этом зиждется стратегия и тактика войны. А уж о промышленном шпионаже и вспоминать нечего. В любой относительно большой компании как минимум несколько человек сливают инфу конкурентам. Сюда же отнесем разведку, диверсионную деятельность и, разумеется, информационную войну. Как минимум в последней пало коммунистическое объединение. «А в моем?» «И в твоем, разумеется. Амстронг, Малиэль, Маркиза — все работают и на тебя, и на других», — усмехнулся Андрес. «Вы, люди, вообще любите приближать к себе не тех, кого нужно». «И это странно. Мне ведь интуиция, вшитая властями подсказка советовала их взять. Или это специально так задумано? Если вспомнить обстоятельства встречи с Малиэлем, то...» рогнар вряд ли на кого-то работал. Он слишком стар для таких игр. Дед доигрывал оставшийся срок в свое удовольствие. Мэлиэль с первого же слова, желавший оттяпать мою голову и получить награду у Гая. Ариадна — прямая ниточка с властями. Выходит, я сам приблизил к себе тех, кого не следовало. Или... Никто не отменял правила «держи друзей близко, а врагов еще ближе». Может, именно поэтому и подсказала мне интуиция? А как же шпионы в клане Гая? Почему ты их не определил? Почему позволил своему герою проиграть? Я не могу думать за всех, Макс. Кроме того, сам посуди. Если я удалю эти шпионов сам, их хозяева тут же об этом узнали бы. Вас сложно убить каждый раз, каким-то образом возвращаетесь не теряя знаний. Ну да. Игрок, попавший в блок, если не оцифрован, всегда найдет способ сообщить остальным, что и как с ним произошло. А там останется только подвести черту под горой информации, и мозаика сложится в очень любопытную картину. Но это не главное. Гай Аврелий не тот парень, что с легкостью позволит собой манипулировать. Одно дело — наказать предателя по факту, другое — отправлять в бездну всех, кого попало. Это сразу же наведет на голову бывшего паладина мишень снайперской винтовки. Ведь кто смог заблокировать игроков? Гай Аврелий. Каким образом он это сделал, если был светлым? Вот-вот. «Правильно задавай вопросы сказал доктор Леннинг детективу Спуннеру. Вот и имеем сложную многоходовочку по выявлению предателей в рядах с последующей блокировкой особенно ретивых. И опять же. Точно выбранное время казни — это половина успеха. Поэтому сразу же устранять шпионов было невыгодно. А потом уже поздно стало артачиться, когда экс-инквизитор уже получил свою долю влияния. Итак, я назвал тебе шесть имен. Один предатель остается неизвестным. Вместо него ты получил сведения о над. Доволен обменом? Да. Но отомстить ты должен всем, включая оставшегося неизвестным. Таково было соглашение, верно? Ты выходишь на поверхность и всех шестерых отправляешь ко мне. По рукам. Тем более я сам знаю, кто это. Кивнул я. Плита вздрогнула и натужно заскрипела. Я едва устоял на ногах, прежде чем невидимый механизм продавил себе путь дальше. Где-то далеко внизу грохнуло. Похоже, рухнули мешавшиеся каменные выступы. Интересно, я что, первый, кто тут едет? Это наводит на очень интересную мысль. Гай Аврелий здесь и не был. Судя по его словам, он Андроза-то не встречал. Морбас сдал ему информацию, передал рецепт и отправил служить бездне, заодно рассказав, где взять дневник. Выходит, я первый игрок, проходящий инстанс гробницы алии ибн Саханы. Что из этого следует? Возможно, за первое прохождение героического подземелья мне отсыплют сладкую гуру вкусных плюшек. Очень надеюсь, среди них найдется дополнительное время. Несмотря на внутреннее примирение с собственной кончиной, зрительное наличие таймера сильно нервирует. Я вряд ли верующий в какого-либо бога, что по эту сторону игры, что по ту. Но вот что фаталист — это однозначно. Иначе бы не полез Валяр Зас в одиночку. Нужно быть конченым психом, чтобы сунуть голову в пасть льву, а я вот сунул, да еще поглубже лезу. Теперь, когда челюсти щелкнут, меня перережет зубами по пояс, а не по шее. С другой стороны, а что бы я делал в ином случае? Сидел в карнате, ожидая, пока явится Сарт и заявит, что я не прошел испытания властей, после чего меня попросту сотрут. Очевидно, таймер их рук дела Ускорительный пинок в сторону службы на благо семи властителей человечества. Другой вопрос. Что со мной случится на самом деле, когда время истечет? Нужно отдать Андресу должное. Он не стал спрашивать меня об имени последнего шпиона. Это на самом деле хорошо. Мне самому еще стоит проработать этот вопрос. Андрес, окликнул я богобездны. Слушай, друг мой. «Расскажи-ка мне, а как там вообще, в бездне?» «Я могу тебе показать, тебе все равно еще ехать долгое Я сглотнул еще раз, глянув на счетчик. «Мне лучше сесть?» «Да неважно». В ушах зазвенело. Перед глазами стало совсем темно. Я будто погрузился на глубину. Под руками плавно продавливалась некая субстанция. Получено достижение, свидетель начало начал. Побывайте в бездне. Хорошо, хоть системные сообщения работают. Жаль, что кроме них ни хрена то и нет. Очень надеюсь, Андрес достанет меня обратно. Очень уж я глупо поступил, задав вопрос. А если он меня здесь и оставит? им уже больше от меня ничего-то и не нужно было. Вот черт. Любопытство сгубило не одну кошку, а теперь еще и одного неумного некроманта. «Кто здесь?» Моей руки коснулись чьи-то сильные пальцы. Знакомый голос. Где-то уже его слышал. «Кто ты?» Пальцы сильнее сжали мое предплечье. «Меня зовут Макс». «Как ты сюда?» «Неважно, слушай меня внимательно, Макс. Если выберешься наружу, сообщи любому светлому жрецу. Гай Аврелий — предатель. Он отправил меня сюда, в бездну!» Невидимый собеседник сжал мою руку до хруста. «Я-то думал, мы здесь бестелесны. Святая простота, он же сейчас мне кости переломает». «Кто ты?» — уже догадываясь, спросил я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Святой мэт Я паладин света». Мир взорвался тысячами красок. Я рухнул на колени и закашлялся, словно наглотавшейся воды. Изо рта действительно потекло. Черная, склизкая и прямо-таки фонтанирующая эманациями бездны. Получено достижение, побывавшее в бездне. Вернитесь из бездны целым и невредимым. Получено достижение, узревшей суть. Научитесь определять влияние бездны. <связь> Ни хрена себе экскурсия. Я прокашлялся, и исторгая новые сгустки черных клякс, после чего отвалился на спину и вгляделся вверх. Не знаю, сколько мы ехали. Счетчик за это время не сместился ни на минуту. Андрес. Все еще тяжело дыша позвал я. Да, Макс. С готовностью отозвался он. Понравилось? Скажи, сколько я там пробыл. Полтора часа, мой юный друг. Время — штука изменчивая. мэт не знает, что здесь прошло уже много времени. Он просил сдать твоего Гая. Удачи ему, расхохотался Бог. Он мог бы пройти дальше, найти себе занятие, но нет. Упертый, как баран, паладин стоит на входе и каждого новенького спрашивает. Вот вам и открытие. Я только что выиграл полтора часа времени для себя любимого. Значит ли это, что бездна — выход, подходящий, чтобы сохранить шкуру? Допустим, я смогу уговорить кого-то вернуть меня обратно. Пусть не игрока, но того же Мора. Кинжал-то у него. Но вот вопрос. Где доказательство, что меня оттуда не достанет сард Скажем так, не думаю, что игровая зона, которая, разумеется, является бездна, недоступна создателям игры. Я не верю в бред, вроде игра сама себя контролирует. Тем более после того, как меня одарили комплектом масштабирующегося шмота. Нет, они просто нарисовали вещи и отправили мне. А чем в нашем случае является игрок оцифрованный или нет, неважно. Мы просто такой же кусок кода, как эти тряпки, что я ношу. Так что при желании они им это могли бы выдернуть. И меня. меня то уж тем более, я точно поценнее буду. Это не самолюбование, а констатация факта. Паладин уже сделал, что нужно. Его война принесла корпорации деньги, и что, похоже, властям важнее потребителей. Больше капсул, меньше народу убивать придется. А вот мой путь еще не закончен. Да и не ясно, что будет, когда закончится. Кстати, а что, если таймер — это время от одного этапа до другого? Мол, не успел за отведенное время, самоустранился из игры. Понимаю, что звучит слишком оптимистично, но не изверги же там. Им нужен механизм, выполняющий поставленную задачу в срок. Но теми путями, которые видятся ему наиболее оптимальными. А я и задачу то не знаю. Андрес, что будет, когда мое время иссякнет? Конечно, спрашивать NPC, напрямую заявившего, что он не ведает ни о настоящей работе Сарда, ни о властях, так себе идейка. Но вдруг... Все просто, Макс. Уйдешь в серые пределы, как и все до тебя, кто заканчивал свой путь по-наверкому. Я умру. А как же? Но, как ты уже понял, я могу предложить тебе вариант спасения. Спрятаться в бездне, чтобы оставшаяся пара дней превратилась для меня в несколько недель? Андрес молчал. Лифт, поскрипывая краями, ехал вниз. платформу слегка потряхивала, так что я все же сел. К тому же появилось новое сообщение о дебафе зависимости. Выходит, пребывание в бездне не отменяет необходимости поддерживать в нужной форме тело. Глотнув кофе, съел кусок жареной рыбы, получил десятиминутный минутный баф на плюс 10 к жизни. Полезная штука, но не на моих уровнях. Прошли те славные времена, когда единичка или даже десяток мог сыграть важную роль в поединке с равным противником. Да и были ли у меня здесь хоть когда-либо равные противники? Нет, конечно, начальные кролики до да крысы были. А все остальное время я дрался с намного превосходящими по силам мобами. Да даже игроки против меня всегда были выше уровнем. И все же я умудрялся не только выжить, но и побеждать. Иногда, разумеется, приходилось полагаться на быстроту ног, но все равно думаю, я достаточно удачлив. А все благодаря вшитой властями интуиции. Марк говорил, блок будет постепенно раскрываться. Со временем я к нему так привыкну, что все будет происходить на рефлексах. И пусть он обещал справочник, а не чувство предвидения, я все равно не в обиде. Да и было бы странно обижаться на программу Дворецкого. В конце концов, не думаю, что его писали специально для меня. Скорее всего, он действительно просто приветственная программа для сопровождения игроков по миру игры. Полита задрожала сильнее и резко упала, расколовшись на куски. Я едва успел вскочить, чтобы не защемило ничем и нигде. С громким кашлем натянул маску и попытался сквозь толстое облако, светящееся в темноте лампад пыли, рассмотреть зал десятого уровня подземелья. «Ну что, добро пожаловать в ад?» — прошептал я сам себе, сходя с обломков. «Гигантский зал трех метров в высоту». Толстые колонны, изображающие атлантов, удерживающих своды потолка на плечах. Безумные скульптуры совыкупляющихся тварей, представить которых не смог бы ни один психически здоровый человек. И целая армия одержимых с оружием в руках. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» — пронесся под сводами голос Андроза. Я крутанулся на месте, прикидывая, как бороться с несколькими тысячами мобов трехсотого уровня. Чувствуя на себе жаждущие моей смерти взгляды, вытернул милосердие. Что ж, это было интересное путешествие, подумал я, когда ближайшие мобы, гуманоиды с отвратительной деформацией тел и лиц, сделали первый шаг ко мне.